Возле двери балкона, по которому хлестал дождь, он продремал с открытыми глазами до начала 5. Потом встал, умылся, надел военную форму и спустился в гостиницу поесть. Совершил обычную проверку полицейского участка, а потом оказалось вдруг, что он стоит на каком-то углу, засунув руки в карманы и не знает, чем бы ещё заняться. Уже вечерело, когда он по-прежнему держа руки в карманах вошёл в бильярдную. Хозяин приветствовал его из глубины пустого заведения, но Алькай не удостоил его ответом. "Бутылка минеральной", сказал он. В холодильнике загремели передвигаемые бутылки. "На днях", пошутил хозяин бильярдной, "холодильник придётся оперировать, и тогда станет видно, что в печени у него полно пузырьков". Алькальт посмотрел на стакан, сделал глоток, рыгнул, так и остался сидеть, облокотившись на стойку, не отрывая глаз от стакана, и рыгнул снова. На площади не видно было ни души. — Почему так? — спросил Алькальт. — Сегодня воскресенье? — напомнил хозяин. — А-а-а! — он положил на стойку монету и, не попрощавшись, вышел. На углу площади кто-то шедший такой походкой, словно волочил за собой огромный хвост, пробормотал что-то непонятное, и только чуть позже Олькай начала осмысливать сказанное. Охваченный смутным беспокойством, он снова зашагал к полицейскому участку, в несколько прыжков поднялся по лестнице и вошёл внутрь, не обращая внимания на толпящийся в дверях народ. Навстречу ему шагнул полицейский. Он протянул алькаиду бумажный лист, и тому достаточно было беглого взгляда, чтобы понять, о чём идёт речь. Разбрасывал на петушиной арене, сказал полицейский. Алькаид бросился вглубь коридора, открыл дверь первой камеры и, держась за щеколду, стал выглядываться в полумрак. Наконец он разглядел там юношу лет двадцати в шапочке бейсболиста и в очках с толстыми стеклами. Лицо его, угрюмое, с заостренными чертами, было в крапинах оспы. — Как тебя зовут? — Пе-пе. — Дальше как? — Пе-пе Амадор. Алькайд смотрел на него, словно пытаясь что-то вспомнить. Юноша сидел на бетонном возвышении, заменявшем заключенным кровать. Не обнаруживая никакого беспокойства, он снял очки, протёр их краем рубашки и щурись посмотрел на Алькальда. "Где я тебя видел?" спросил Алькальт. "Здесь," ответил ПП Амадор. Алькальт по-прежнему стоял, не переступая порога камеры. Потом, всё так же задумчиво глядя на арестованного, начал не спеша закрывать дверь. Ну что же, ПП сказал он: "По-моему, ты допрыгался". Заперев дверь, он опустил ключ в карман, вошёл в служебное помещение и там перечитал листовку несколько раз. Сидя у открытой двери балкона, он убивал ладонью москитов, а на безлюдных улицах в это время загорались фонари. Он знал эту тишину сумерек. Когда-то в такой же самый вечер Он впервые испытал во всей полноте ощущение власти. Значит, снова, сказал он вслух. Снова, как и прежде, они были отпечатаны на стеслографе на обеих сторонах листа, и их можно было бы узнать где и когда угодно по неуловимому налёту тревоги, оставляемому подполем. Он долго раздумывал в темноте. складывая и разгибая бумажный лист, прежде чем принять решение. Наконец он сунул листовку в карман, и там его пальцы наткнулись на ключи от камеры. "Равира", позвал он. Его самый доверенный полицейский вынырнул из темноты, Айкайд протянул ему ключи. "Займись этим парнем", сказал он. "Постарайся уговорить его назвать тех, кто доставляет к нам пропагандистские листовки. Не удастся добром, добивайся по-другому. Полицейский напомнил, что вечером он дежурит. "Позабудь об этом", сказала Алькальт. "До нового приказа не занимайся больше ничем". "И вот что", добавил он так,